Глава шестая «Вот, кушай». Я поставила перед Мишей тарелку с дымящимся омлетом, подложила туда сосиски и придвинула следом салат. Все то время, что я готовила, мальчик сидел тихо, как мышонок. Не издавал ни звука, даже стул под ним ни разу не скрипнул. Было совершенно ясно, он боится мне помешать хоть единым звуком. Но что было причиной такого поведения ребенка? Почему он умел то, что не умели обычно дети его возраста? Почему не говорил ни слова? И чего, в конце концов, так боялся? В голове у меня безостановочно вертелись варианты того, как все это могло объясняться. И каждый следующий при этом был страшнее предыдущего. Вопросов было так много, что от них готова была взорваться голова. а того, кто мог дать мне хоть какие-то ответы, не имелось. Он исчез. Я бросила безнадежный взгляд на безмолвный телефон. Где был сейчас муж? Почему не отвечал на звонки? Откуда он забрал Мишу и что ему вообще было известно о жизни мальчика? Я никак не могла представить, что ребенок был бы в таком состоянии, если бы Валера раньше знал о его существовании. Но до вчерашнего дня я много чего не могла представить о своем муже. Например, того, что он так со мной поступит. Сначала предаст, а потом сбежит. Отвлеченная этими мыслями, я не сразу заметила, что Миша не ест. Более того, уже не сидит, а стоит рядом со столом. Вывод напрашивался сам собой. Ребенок попросту не привык к тому, чтобы есть, как все нормальные люди. В груди снова заболело. За что все это свалилось на меня сейчас, когда сама была в долгожданном положении и так нуждалась в покое и поддержке? А вместо этого, словно в аду горело при жизни. Почему ты встал? спросила я Мишу. Кушать нужно, сидя за столом. Он не пошевелился, только сглотнул, жадно, словно борясь с голодом. И это вынудило меня. не задумываясь, как что-то само собой разумеющееся, поддаться к нему и взять за худенькие плечики. Только теперь вблизи и при свете дня я заметила, что и одет Миша был довольно плохо. Тонкий свитерок, похоже, пережил ни одну стирку или даже ни одного хозяина. Штаны кое-где были неловко заштопаны, носки на ногах двух разных цветов. Я ощутила, как земля уходит из-под ног. Чем больше мне открывалось, тем сложнее становилось абстрагироваться от этого несчастного ребенка, особенно теперь, когда сама должна была стать матерью. Я мягко, с предельной осторожностью направила Мишу обратно к стулу. После моего первого прикосновения он весь напрягся, но, убедившись, что я не сделаю ему ничего плохого, словно бы доверился. Он позволил мне усадить его обратно за стол, и вложить в руки со следами ссадин на костяшках пальцев вилку. Я поначалу направляла его движение, пока Миша, наконец, не понял сам, как нужно есть. Он снова ел быстро, но постепенно успокоившись, стал стараться есть маленькими кусочками. А я смотрела на него и понимала, нужно срочно что-то предпринять. Но что? Муж так и не объявился. Свекровь жила в другом городе, да и отношения с ней у Валеры были такие, что за судьбу Миши становилось попросту страшно, попади он к ней в руки. Но и позволить себе привязаться к мальчонке я не могла тоже. И что делать, кроме как ждать возвращения того, кто был за него ответственен, не знала. Когда Миша доел, я поняла, что его нужно было дальше чем-то занять. Аккуратно взяв мальчика за руку, отвела его в гостиную. заметив мимоходом, что он безупречно застелил за собой постель и включил телевизор на каком-то детском канале. «Посмотришь мультики?» — спросила Мишу, обнаружив, что он глядит не на экран, а на меня, с молчаливым ожиданием и покорностью, словно я должна была приказать ему, что дальше делать. Он перевел растерянный взгляд на экран, затем снова на меня. «Садись!» — похлопала я по дивану. «Посмотри телевизор». Он послушно присел на краешек, как и накануне, но почему-то упорно не смотрел на плазму. «Я сейчас вернусь», — пробормотала, ощущая, как на меня снова нападает отчаяние. Выйдя на кухню, я в которой уже раз набрала номер мужа. Телефон все еще был отключен. Ощущая, как от нервного напряжения начинает потряхивать все тело, я набрала номер его помощника. «Привет, Злат!» Уже на втором гудке откликнулся Лёша. «А я как раз хотел сам тебя набрать». По груди у меня разлился арктический холод. Он пронёсся по венам, превращая всё тело в одну сплошную ледышку. Что-то случилось. Я слышала это в обеспокоенном голосе Лёши. Понимала по тому факту, что, похоже, на стройке муж сегодня тоже не появлялся. И это Валера. Тот! кто никогда не оставлял дело без своего личного присмотра. «Злат!» — позвал меня Алексей, видимо, почувствовав неладное по моему молчанию, которое прерывалось лишь нервно сбившимся дыханием. «У вас там все в порядке?» «У вас». Он имел в виду меня и Валеру? Или знал что-то о Мише? Может, как в самой дурной истории про обманутую жену, о похождениях Валеры знали уже все, кроме меня самой, «Зачем ты хотел мне звонить?» С трудом разлепив пересохшие губы, кое-как выдавила из себя. «Да я Валере дозвониться не могу. Он что, заболел?» Я провела дрожащей рукой по глазам. «Значит, муж и в самом деле не появлялся сегодня на объекте». «Я вчера как от него СМС получил?» — говорил дальше Лёша. «Так удивился очень. Обычно он даже полумертвый на работе, а тут такое». «Что он тебе писал?» — сумела спросить, не выдавая своего отчаянного ужаса. «Что завтра, то есть сегодня, его не будет?» «Во сколько это было?» «Да, наверное, около полуночи. А в чем дело?» «Ни в чем. Спасибо, Лёш, мне нужно бежать». Я быстро нажала на отбой, боясь дальнейших расспросов со стороны помощника мужа. Но еще страшнее в этот момент были мои собственные мысли. «Около полуночи». В это время Валера уже сбежал из дома. А что было дальше? И где он находился теперь? Воображение живо рисовало сценарий один жутче другого. Я даже залезла в сводку новостей, чтобы проверить, не было ли за ночь каких-то страшных происшествий. На новости о мужчине, прыгнувшем с моста, сердце нервно дернулось, а с губ сорвалось полурыдание, полумольба. Но это был не мой муж. После всего, что он сотворил последнее, что мне стоило делать, это волноваться о нем. Но я не могла иначе. 16 лет жизни было не так просто вычеркнуть из разума, и особенно из сердца. И, конечно, мне было невыносимо даже представить, что я останусь вдруг совсем одна, беременная, и с чужим ребенком в довесок. С трудом отогнав кошмарные видения и вернув себе подобие, равновесия, Я снова вошла в гостиную и обнаружила, что Миша по-прежнему не интересовался телевизором. Вместо этого он стоял у книжного шкафа и смотрел на полку, где находилась моя коллекция сказок с иллюстрациями известных художников. Последние годы я жадно скупала все понравившиеся издания, мечтая, как буду читать эти книги своим детям на ночь. И как они сами будут восторженно листать их позже, когда подрастут. Я неторопливо приблизилась и вгляделась в лицо Миши. Он смотрел на эти книги, как на настоящее чудо, с такой затаённой жадностью, с какой не глядела даже на еду. Я протянула руку и вытащила с полки одну из книг наугад. Это оказалось «Снежная королева». Взгляд мальчика тут же метнулся к красочной обложке, и он сглотнул, так же, как совсем недавно при виде омлета. Миша. «Ты умеешь читать?» Он неуверенно кивнул. Тогда я протянул ему книгу, ожидая реакции. Миша вздрогнул, словно боролся сам с собой в желании коснуться книжки, но тяга в итоге победила робость. Он аккуратно взял томик из моих рук и вопросительно на меня взглянул. «Бери!» — подбодрила я его. Он прижал к себе книгу так, словно это было самое ценное, что имел в своей жизни, устроившись прямо на полу, с трепетом раскрыл книжные страницы. Незаметно для себя я как-то оказалась с ним рядом и словно со стороны неожиданно услышала собственный голос. «А хочешь, я тебе почитаю?» Он, не задумываясь кивнул. Я присела поближе и склонилась над книгой вместе с ним. Мы уже дочитывали сказку, когда из коридора послышался какой-то шум. Я резко обернулась к двери и, убедившись, что мне не померещилось, вскочила на ноги. Выбежав в прихожую, осторожно прикрыла за собой дверь гостиной. Вряд ли Мише стоило быть свидетелем того, что должно было сейчас неминуемо произойти. Входная дверь приоткрылась, и за ней показался Валера. Хотя этот человек напоминал собой моего мужа лишь отчасти. помятый, всклоченный, буквально почерневший за эту ночь. Наши взгляды встретились. Этот миг словно вернул меня в реальность, ту реальность, где одинокий мальчик был не моей заботой, а свидетельством измены мужа, ту реальность, в которой человек, которого любила, подло сбежал ото всех расспросов и провел ночь чёрт знает где, вынудив меня гадать о том, жив ли он вообще. И на всё это У меня могла быть лишь одна реакция. Я занесла руку для удара, едва он шагнул в дом. Но Валера меня опередил. Рухнув передо мной на колени, порывисто крепко обнял меня за ноги, и я ощутила, как все его тело сотрясается. «Злата!» Непривычно охриплым голосом взмолился он. «Золотая моя, прости!» «Мой муж!» Самый, вероятно, стойкий человек из всех, кого я когда-либо знала, стоял передо мной на коленях и рыдал. И к своему собственному ужасу я почувствовала, как мое лицо тоже стремительно становится мокрым от слез.